Мартимьянов был особенно молчалив и сумрачен в тот день. Софи он еще не сказал ничего обидного, но она, видя его неподвижное темное лицо с опущенными глазами, ждала неприятности с минуты на минуту. Как и прежде, никаких внешних причин для дурного настроения Федора не было. В открытые окна ресторана заглядывали первые робко зажигающиеся звезды, пахло вином, жареной дичью, незнакомыми Софи духами – Из-за столика слышался женский смех, негромкий разговор но уже ставшем привычном французском. Месье сен, заложив большие пальцы за пройма жилета, прогуливался по залу, болтая с гостями, на крошечной эстраде играл такой же крошечный оркестр из фортепиано-скрипки аккордеона. Возле столика Софьи и Мартемьянова владелец гостиницы задержался особенно долго, выказывая свое восхищение «Прекрасный мадам Мартемьян». Та вежливо выслушала поток изысканных комплиментов, улыбаясь и одновременно поглядывая на Фёдора, который даже не потрудился ответить на приветствие хозяина. В середине ужина Мартемьянов был уже довольно сильно пьян, чему Софья крайне удивилась, потому что видела его таким только один раз во время их знакомства в Грешневском кабаке. За эти месяцы за границей Мартемьянов пел, «Не пьянее», И даже хвастался Софи, что может выхлестать наспор пол ведроводки и затем на своих ногах дойти до постели. Она верила, потому что действительно, сколько бы Фёдор не выпил, он всегда выглядел трезво. Только в глазах появлялся холодноватый блеск. Сейчас же он еще не выпил и половины своей обычной порции, а его черные глаза уже недобро сверкали из подсорохшихся бровей и движения стали неловкими. Софья едва успела поймать опрокинутый Федором пустой бокал уже в полете со стола. Мартиньяна даже не взглянул на это. Софья уже выдумала предлог, чтобы поскорее уйти из ресторана, когда к их столику вторично подошел месье Классен. «Очаровательная мадам Мартемьян, рискну обратиться к вам с покорнейшей просьбой». «О, нет, не только от себя. Мои друзья и гости просят вас».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 Мы никогда не слышали такой завораживающей музыки и такого божественного голоса Мона Дио. Весь первый этаж стоял на лестнице. Служащих невозможно было прогнать работать. Утром мне не давали покоя вопросами. Мы все, все вас просим, мадам, месье. Просите же, мадам. Мартимьен. Маленький зал зааплодировал. Мужчины даже встали. Софья автоматически поклонилась. Улыбнулась, так как когда-то улыбалась, выходя на крики браво, навстречу толпе поклонников. Аплодисменты стали сильнее, понеслись крики. Сильвуплея, мадам Мартимиен. Машинально Софья взглянула на Мартемьянова. Им че надо-то? хмуро спросил он. Они хотят, чтобы я для них спела, объяснила Софья. Обойдутся. Почему? Софья подумала, что Мартемьянов, вероятно, усмотрел какое-то оскорбление для нее в этой просьбе и поспешно объяснила. Они, видишь ли, вчера слушали, как я учила романс. Им понравилось. И вот теперь все, я не думаю, что это оскорбительно. а, -а так ты сама хочешь, матушка. В голосе Федора ей послышалась насмешкой. Софья пристально взглянула в его лицо, но он уже отвернулся, как и коротко сказал. «Делай, как знаешь». Софья пожала плечами стала встреченной новым взрывом аплодисментов и пошла на эстраду к оркестру. Пианист маленький пожилой польский еврей, похожий на разочарованную жизнью обезьяну, обнаружил некоторые познания в русском языке, на котором он и выразил блестящей пани Зофии, свое восхищение, а также осведомился о тональности, в которой она привыкла петь. Романс оказался ему незнаком, и София в двух словах объяснила особенности аккомпанемента после чего привычно, как в театре, подошла к краю эстрады, взяла дыхание и запела. Это был роман Чайковского средь шумного бала, который очень любила Анна. Софья прежде не пела этой вещи, но вчера ей вздумалось ее, наконец, выучить, чем она и занималась прилежно около часа, сама не зная, что произвела такой переполох в гостинице. Роман прекрасно ложился на ее голос, позволяя демонстрировать всю красоту Кантилены, и слова Софии нравились, что для нее всегда было не менее важным, чем музыка. Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты тебя я увидел, но тайно твои покрывала черты. Допев до конца, Софья коротко поклонилась, обернулась пианисту, чтобы поблагодарить за превосходное сопровождение и не услышала собственного голоса, поднявшийся в буре аплодисментов. Хлопаньи и крики неслись даже в открытые окна с улицы, где уже собралась приличная толпа. Софья, подбадривая месье Классеном, вынуждена была подойти к одному из окон, раскланяться и ловко поймать букетик фиалок и большую чайную розу, еще обрызганную водой и, видимо, только что купленную. Вернувшись на эстраду,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 Молодые мужчины выстроились перед эстрадой, словно воинское подразделение, и наперебой умоляли несравненную мадам Мартимен не покидать их в столь прекрасный вечер. Мессе Классен кричал, что лично встанет на колени и будет умолять мадам Мартемьен осчастливить их еще и еще. Когда же в этом гвалте послышались и женские голоса, Софья поняла, что просто так ее не отпустят и нужно что-то придумать. С трудом дождавшись относительной тишины и призвав на помощь все свои познания во французском, она поблагодарила за великолепный прием. Созналась, что очень утомлена сегодня, но из уважения к парижанам готова исполнить еще одну вещь. Но только одну. А потом просит извинить ее, она очень-очень устала.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 Но Софья, дурачась, иногда пела его высокой тональности для Мартемьянова, который всякий раз хохотал, слушая его. И сейчас она выбрала Мельника умышленно, надеясь хоть так привести Фёдора в сносное расположение духа и удержать от скандала, который, как чувствовала Софья, был недалеком. Старый пианист комически, таращи глаза и гримасничая, донес до зала перевод романса, после чего послышался взрыв смеха. Софья дождалась вступительного аккорда, решительно подчинилась и запела. Возвратился ночью мельник, Жонка, Что за сапоги? Ах ты пьяница, бестельник, где ты видишь сапоги? Или мутит тебя лукавый? Это ведра. Ведра права. Вот уж сорок лет живу Ни во сне, ни наяву Не видал до этих пор Я на ведрах медных шпор. Допивая последние ноты, Софья взглянула в зал и поняла, что ее старания оказались напрасными и катастрофа свершилась. Федор через весь ресторан шел прямо к ней. Под удивленные и негодующие возгласы в зале он, сильно качнувшись, поднялся на эстраду, взял Софью за руку выше кисти и довольно грубо потащил за собой. При этом он, не глядя на нее, довольно громко рыкнул сквозь зубы. Вот потаскуха же! Вслед за сестрицей подхватилась. Федор Пантелеич, да что с тобой, Господи? Тихо, чтобы не пугать удивленных людей в зале, спрашивала Софья, что ты делаешь? Мне больно. Она... Благоразумно не сопротивлялась, поскольку это было все равно, что остановить на ходу паровоз. Но когда Федор особенно сильно дернул ее, Софья вдруг разозлилась, до темноты в глазах уберлась изо всех сил, громко выругалась очень крепким русским словом, слышанным от самого же и вырвала руку. Он медленно, как медведь, повернулся к ней. Софья увидела его физиономию с шальными блестящими глазами и вдруг ахнула от изумления и, не помня себя, крикнула на весь зал. «Фёдор, да что с тобой? Ты же не пьян!» Всего на миг во взгляде Мартемьянова мелькнуло замешательство, но Софья успела заметить это и он понять, что она заметила. В следующее мгновение Фёдор опустил глаза, хрипло разрядился сквозь стиснутые зубы длинный, бешеный матерной тирадой и грохоча сапогами вышел из ресторана прочь, оставив Софью посреди зала. В ресторане воцарилась мертвая тишина. Мужчины и женщины смотрели на Софию, которой понадобилось все самообладание, чтобы как можно непринуждённее улыбнуться, извиниться, объяснить, что ее супруг недооценил воздействие на организм абсенты и кальвадоса, и пообещать, что завтра она непременно, непременно еще споет для таких прекрасных тенителей русского музыкального искусства. А сейчас вынуждены их покинуть. Ее поле не содерживали, проводив очень теплыми аплодисментами и словами благодарности. Месье Классен лично довел Софи до ее номера, поминутно извиняясь за причиненные неудобства выражая надежду, что супруг мадам завтра переменит свое мнение. «Это навряд ли», – задумчиво произнесла Софья по-русски, но месье Классен, кажется, понял, Заговорчески подмигнул, мол, все, обойдется, поцеловал ее еще дрожащую руку и открыл дверь в темные апартаменты, откуда доносились феерические раскаты Марфиного храпа.